Третья. Неприметный и с виду совершенно безобидный дрон деловито шнырял над пролеском, высматривая любое маломальское движение в кустах, под деревьями или в высокой траве на небольших полянках. Не обошел своим вниманием он и грот на своем пути, немного покружил над огромным термитником, нет ли там непрошенного гостя. Оранжевый глаз камеры постоянно помигивал, как будто намекал всем потенциальным визитерам. Я, мол, тут высоко летаю, все вижу. Пару раз в область зрения дрона попадали другие его коллеги, добросовестно облетавшие отведённое им сопредельное пространство. Об этом маленький трудолюбивый охранник немедленно посылал сигнал сообщения своему начальству. Охранная система лаборатории принимала сообщение и фиксировала его в своих глубинах, сравнивая и анализируя полученную информацию. Изучив ее, система принимала решение и передавала его далее по инструкции. Либо давала дрону отбой и приказ вернуться на базу, либо высылала роботов-охранников на местность, чтобы те разобрались с непрошенными визитерами. В исключительных случаях, когда улетевшие дроны не возвращались, система могла скомандовать начать обстрел квадрата, где произошла пропажа. Огнем накрывалось все живое, попадающее в заданный периметр. Сложный характер местности, низкий плотный туман, который часто опускался на землю, густые заросли, наличие диких животных и хищных птиц — все это немало способствовало частым исчезновениям дронов-разведчиков. И поэтому земля вокруг лаборатории на много километров пестрела черными пятнами от пожарищ. Некоторые из них частично уже начинали зарастать тропическими растениями, размываться частыми дождями и затаптываться дикими животными. Дождевой лес тоже торопился заполнить собой все окружающее пространство, но автономная охранная система лаборатории свято соблюдала неприкосновенность периметра, веренного когда-то ей в охрану. От огня не спасала даже невероятная влажность из-за повсеместно распространенных здесь болот, Из-за этой влажности над землей раились мириады насекомых. Они слетались на огонь, вызванные системой охраны, и гибли в нем тоннами сгорая мгновенными яркими вспышками. Если кто-то и сомневался, что ад существует, то бразильское белое пятно наглядно доказывало, что он все-таки есть. На веренной территории все было спокойно. Объект находился в полном порядке, и система тихо загудела, отдавая распоряжение. Принтеры лаборатории уже выполняют замену пропавших дронов. Периметр под охраной, внештатных ситуаций нет. Все под контролем. Сара бесстрашно толкнула дверь бара и шагнула внутрь полутемного помещения. За барной стойкой выпивают несколько человек. Заняты пара-тройка столиков... В углу тускло светится спящий экран компьютера. Рядом, поблескивая металлом, пристроился небольшой бюджетный принтер. Посетители бара в основном печатали там легкие закуски и курева. Печать спиртного занимала больше времени, поэтому, как правило, владельцы баров запасались им заранее. Либо печатали его на более дорогих промышленных принтерах, которые располагались вне зоны доступа посетителей. Вот и сейчас печатная головка деловито пыхтела, исполняя, видимо, чью-то волю. В камере создания уже отчетливо прорисовывались контуры нескольких сигарет. «Господи, какой ужас! Как тут гадко и безнадежно!» — подумалась Сари. Ее передернуло от отвращения. Зябко поведя плечами, она оглянулась по сторонам. До встречи оставалось две-три минуты. Сара прошла в глубину бара и села за немытый липкий стол, стараясь не дотрагиваться ни до чего в этом месте. Со стороны она выглядела совершенно непримечательно. Черная кожаная куртка, обтягивающие брюки, высокие армейские ботинки, неброская внешность. Туго затянутый хвост не позволял крупным блестящим завиткам выбиваться из прически и нарушать строгий вид своей хозяйки. Сара не была красавицей, хотя могла бы позволить себе пластическую коррекцию лица. Стать привлекательной сейчас совсем несложно. Только заплати, и получишь какие захочешь – глаза, волосы, нос, губы. Но, во-первых, тратить деньги на такие глупости она бы ни за что не стала, как будто ей некуда эти деньги девать. А во-вторых, смазливая внешность только добавила бы ей трудностей. Клиенты и так не воспринимали Сару всерьез – Да и конкуренты поначалу тоже смотрели на ее деятельность сквозь пальцы, за что им низкий поклон, кстати. Да и куда ей с кукольным личиком в такой-то помойке, где она обитает, да еще с такими рожами вокруг. Кому тут вообще это надо? Сара вздохнула и поняла, что разозлилась. Она нахохлилась и засунула руки в глубокие карманы куртки. В правую руку уютно лег ее надежный защитник. Она своими руками переделала безобидный промышленный лазер в смертоносное боевое оружие и ни на минуту с ним не расставалась. Сколько себя Сара помнила, ей всегда нравилось возиться с механизмами. Ее сверстницы в детстве просили девичьи игрушки, а у нее был робот. Он был старомодный, неуклюжий, постоянно ломался, но она его обожала. Она мечтала о машинах и игрушечном оружии. В компьютерах она играла только в войну. Неудивительно, что в подростковом возрасте Сара уже пропадала в мастерской своего отца, помогала ему чинить автомобили, хотя в странах плодородного полумесяца, бывшего Ближневосточного региона, такое поведение не одобрялось. Во время одной из этнических разборок Сара потеряла всю семью. Одержимая идеей возмездия, она связалась с местными радикалами, благо, что традиции региона сплошь основывались на идеях терроризма и кровной мести. В ожесточенном сердце Сары эти идеи нашли свой отклик. Она не любила вспоминать эти годы, каждый раз становилась невыносимо тоскливо и стыдно. К счастью, пути их довольно быстро разошлись, но эта деятельность наложила отпечаток на характер ее нынешней работы. Все, что попадало в руки Сары, неизменно начинало стрелять, резать или плеваться огнем. Своё дело она открыла не сразу. Сначала помогала местным умельцам, затем, понимая, что и сама может сделать не хуже, а то и лучше, начала самостоятельно зарабатывать на переделке вполне легальных и безобидных инструментов и механизмах в боевое оружие. Со всем с террористами распрощаться не удалось, они периодически становились ее клиентами, но в основном переделанное оружие покупали криминальные элементы и боевики из трущоб со всех континентов. За годы работы Сара повидала много всякого отребья и научилась постоять за себя. Запросто могла ловко заехать по физиономии обидчика, а в случае необходимости успокоить метким выстрелом. Пристреливать оружие, тестировать новые модели, а также демонстрировать переделанный товар покупателям или потенциальным заказчикам все равно ей приходилось самой. Вот так она наработала приличный опыт стрельбы практически из всех имеющихся видов вооружения из ее рук выходили отличные боевые лазеры плазменные огнеметы ультразвуковые пушки гранаты уникальное стрелковое оружие она могла переделать даже безобидный экскаватор в эффективную машину смерти был бы заказчик готовый платить а деньги были ей нужны по зарез еще ходил по земле и отравлял ее воздух этот мерзавец самолично расправившийся с ее родителями Насиб Адел был командиром боевиков одной из террористических организаций региона и был еще жив только потому, что окружил себя непробиваемым кольцом телохранителей. Но дорожка к нему все же нашлась. Все, что было надо, — собрать нужную сумму, чтобы подкупить одного из телохранителей Насиба. И тогда он умрет. Надо было торопиться, пока бандита не убил еще кто-то. Сара не могла допустить, чтобы злодей погиб от рук другого человека. Это должна была сделать только она, своими собственными руками. Сара уже продумала все до мелочей. Каждую минуту своей месте. она распланировала и учла, оставалось только набрать денег. Сумма была до неприличия большой, продажный телохранитель хотел окупить свой риск троекратно. Вот поэтому Сара и бралась за все заказы, которые к ней попадали, и работала, не покладая рук, но пропорционально ее мастерству и активности рос интерес к ее особе со стороны мирового правительства. Сара ходила по острию ножа, ежедневно рискуя своей свободой и даже жизнью. «Где же заказчик?» Сара незаметно оглянулась по сторонам. Она не любила публичные места и чувствовала себя в них небезопасно. Двое полупьяных субъектов за столом в дальнем углу выглядят подозрительно. Подкралось к ней сомнение. Впрочем, девушка всегда была на чеку и, возможно, в вопросе безопасности слегка перегибала палку. Хотя, с другой стороны, что может быть важнее собственной жизни? Дверь бара приоткрылась, и в помещение зашел мужчина. Он подошел к барной стойке и заказал бокал пива, затем направился к принтеру и выбрал программу для печати билтонгов, популярной закуски сушеных ломтиков мяса. Печатная головка быстро забегала по камере, приступив к выполнению задания. А вот и он. Сара внутренне подобралась. Посетитель направился к ее столику. Коротким кивком головы незнакомец поприветствовал Сару как старый знакомый. Хотя до этого они только один раз говорили по видеосвязи. Получив ответный кивок, мужчина разместился напротив девушки. «Приятно встретиться, мэм», — начал он разговор. «Мистер Мира» — в короткий сухой наклон головы Сара уместила всю радость от встречи с заказчиком. «Не будем терять времени и сразу обсудим дела?» «Люблю краткость», — согласилась Сара. «Подробности заказа и сроки мне известны. Меня они устраивают». «Тогда зачем нужна была встреча? По финансам мы тоже договорились. Разве не так?» «Не так. Я прошу удвоить сумму контракта». На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Хасан Мира только что сощурил глаза, стараясь скрыть мелькнувшие в них эмоции. «А ведь он, а ведь он ждал чего-то подобного!» — мелькнула догадка в голове у Сары. «Черт, надо было просить больше!» — с неудовольствием подумала она, но сказанного не воротишь. «С чем это связано? Вы дали мне неполную информацию». Без всяких обитой эмоций деловым тоном заявила Сара. «Вы не сказали, что планируете использовать мой товар на центральном континенте?» «Это сильно меняет дело?» «Безусловно. Мои риски многократно возрастают. Я не люблю совать нос в чужие дела, но мне не все равно, когда мои изделия используются под носом у мирового правительства». Сара сделала небольшую паузу, взвешивая, стоит ли заканчивать фразу, и добавила немного, понизив голос. «И, может быть, даже...» против него». Лицо заказчика приобрело суровое выражение. Сжатые губы побелели от гнева, но более он ничем не выдал своих эмоций. «Ваша похвальная осведомленность вызывает у меня восторг, мэм. Не буду интересоваться вашими источниками, не сомневаюсь, что вы ими не поделитесь. Рады, что мы хорошо понимаем друг друга. Но в этом деле мы с вами заинтересованы одинаково, и мне нет смысла нарушать ваши планы». «К тому же я уверяю вас, что не знаю никаких подробностей. Мало того, верите вы мне или нет, я совершенно ничего не хочу об этом знать. Мне хватает и своих проблем». «Я вам верю, мэм, потому что детали еще не знает никто, даже я. А Возможно, вы даже не знаете, что в проекте участвуют очень влиятельные люди, которым лучше не переходить дорогу». «Если это была угроза, то я ее услышала». Вы должны были проверить мою репутацию, прежде чем обращаться. И вы знаете, что мне можно доверять. И я вас не боюсь. Все мои заказчики рано или поздно произносят похожие слова. И я до сих пор жива, потому что умею держать язык за зубами. Повторюсь, я рискую не меньше вашего. Надеюсь, вы это понимаете». Хасан немного подумал и согласно кивнул головой. «Хорошо. Мы договорились, пацанья. Сумма удвоена». «Соглашусь, мы были неправы, не дав вам исчерпывающей информации. Надеюсь, все недоразумения урегулированы?» «Абсолютно. У вас есть еще какие-то вопросы?» На самом деле Сара не ожидала никакого продолжения беседы и была удивлена, когда Хасан обратился к ней. «Мэм, насколько вы доверяете своей команде?» «В полной мере. Я давно работаю с ними, люди проверены. У вас есть какие-то основания для подобного вопроса?» Нахмурилась Сара. «Нет», — немного запнулся с ответом Хасан. «Выбирая поставщика товара, мы долго проверяли кандидатуру и их окружение. Ваше в том числе. Занимаясь этим, наши люди получили сведения из непроверенных источников, что в последнее время в вашей, так сказать, среде завелся осведомитель. Вашим конкурентам из Южной Америки стало что-то очень вести. А вы верите в совпадение?» Повисла небольшая пауза. Помрачневшая Сара сосредоточенно о чем-то думала. «Спасибо за предупреждение. Я ценю то, что вы не считаете осведомителем меня. Да, среди моих партнеров за последнее время есть потери. И да, я не верю в совпадение». Сара поднялась из-за стола. «Надеюсь, разговор окончен». Она отправила прощальный кивок собеседнику. «Рада нашему сотрудничеству, мистер Мирра. До встречи на испытаниях». Развернувшись на сто восемьдесят градусов, она уверенным шагом прошла к выходу, по дороге еще раз внимательно приглядевшись к забулдыгам в углу. «Все нормально. Обычная пьянь. Никакие они не агенты», — с облегчением решила Сара, закрывая дверь бара.